Кабинет. Книга номер 36. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 3. Страница 32-33. Приехали великие послы и были приняты великолепно. Курфюрст хотел воспользоваться случаем и заключить с Россией оборонительный союз. Но Петр отклонил предложение, боясь переменить существующие отношение России к европейским державам до окончания Турецкой войны Был заключен с Бранденбургом несоюзный, но дружественный договор В котором было постановлено о свободной торговле с обеих сторон О непринимании бунтовщиков и неприятелей О позволении со стороны Курфюрста ездить через его земли русским людям для наук в Германию пётр зажился в Пруссии доле, чем, сколько было ему нужно. Зажился по польским делам. Мы упоминали о междуцарствии в Польше по смерти Яна Собесского. Кандидатов на престол было много. Сын покойного короля Яна Яков Собеский, Пфальцграф Карл, Герцог Лотарингский Леопольд, Марк-граф Баденский Людовик, внук папы Одескальки, французский принц Конти, курфюрст саксонский Фридрих Август и несколько пястов, то есть польских вельмож. Напоследок виднее всех явились два кандидата — Конти и Август. Отношения России к этому избранию были просты. Кто бы ни был на польском престоле, все равно, лишь бы до заключения общего мира с турками, Польша не выходила из священного союза четырех держав. Поэтому Россия должна была противиться только одному кандидату, принцу Конти, потому что Франция находилась в дружественных отношениях к Турции и враждебных к Австрии. Польша с королем-французом легко могла подчиниться французской политике, и действительно французский посланник заявил польским вельможам обещание султана заключить с Польшей отдельный мир и возвратить ей каменец, если королем будет избран французский принц. Польские дела 1697 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношения России с Польшей, 1697 год. Так как это заявление очень усиливало французскую партию, то пётр из Кёнигсберга послал по нам радным грамоту, что до сих пор он не вмешивался в выборы, но теперь объявляет, что если французская факция возьмет верх, что не только союз на общего неприятеля, но и вечный мир зело крепко будет повержен. Французский король, имея дружбу с турецким султаном, во всем ему помогает во вред союзным христианским государям. Какой же после того будет христианский союз, когда француз сядет на престол польский? Конти предлагают султан турецкий и хан крымских Может ли он воевать с турками и татарами? Мы, — заключил Петр, — такого короля французской и турецкой стороны видеть в Польше не хотим. Хотим, чтоб вы выбрали, из какого ни есть народа, только бы он был в дружбе и в союзе с нами и цесарем римским против общих неприятелей креста святого. 17 июня совершились выборы. Двойные. Одна партия провозгласила конь другая — курфюрста саксонского. Члены противных партий рубились саблями. Приверженцы Августа сильно опирались на царскую грамоту, для подкрепления которой Пётр прислал еще другую того же содержания. Саксонская партия начала брать явный перевес. Виниус, уведомляя Петра об избрании Августа, писал ему — «Я с тем новым королем, вашу милость, господина моего, яко кавалера, больше к немецкому народу, неже к петуховому, французскому, склонному, от всего сердца поздравляю». Царь послал поздравительную грамоту Августу и велел объявить по нам ради, что для защиты республики от Конти и его партии предвинуто к литовской границе русское войско под начальством князя Рамадановского. Август вступил в Польшу с саксонским войском и присягнул, что принял католическую веру. Получив царскую поздравительную грамоту, он объявил русскому резиденту Никитину, что дает честное слово быть с царем заодно против врагов креста святого и что... Изъявленный ему Петром аффект никогда не изгладится из его памяти. Посылая поклон царю, король поклонился гораздо низко. Кабинет, номер пятьдесят три. Центральный государственный архив, кабинет Петра Первого, отделение второе, книга пятьдесят третье. Смотрите также письма и бумаги, том первый, страница шестьсот тридцать первая. Между тем, вследствие благоприятных известий из Польши, Петр решился оставить Пруссию и ехать далее на запад. К нему навстречу спешили две образованнейшие женщины Германии — Курфюрстина Ганноверская София и дочь ее — Курфюрстина Бранденбургская София Шарлотта. Петр выбрался за границу, чтобы посмотреть на диковины цивилизации, понаучиться многому. Цивилизованная Европа выслала двух своих представительниц со своей стороны посмотреть на Петра, на эту диковину, высылаемую нецивилизованную Восточную европу Курфюрстины записали впечатления, произведенные на них Петром, свидетельство драгоценное для нас, потому что обе женщины взглянули на удивительное существо прямо и ясно. Их поразила двойственность его натуры. Они увидали необыкновенного человека, поражавшего своими блестящими способностями и в то же время своими недостатками, показывавшими, из какого общества вышел он, какое воспитание получил. Их поразила эта двойственность, это противоречие, но они не постарались сгладить его, не мудрствовали лукаво. Остались верны своему впечатлению и произнесли самый верный приговор о Петре. «Этот человек очень хороший и вместе очень дурной».